Кантату Фаустус прежде всего отличают от апокалипсиса большие оркестровые интермедии, которые иногда лишь в общих чертах подчеркивают отдельные смысловые моменты кантат, как бы говоря, вот так оно было. Иногда же, к примеру, вледенящая кровь балетной музыки становится ингредиентом действия. Инструментована адская пляска только духовыми и постоянно сопровождающей группой, двумя арфами, клавесином, роялем, челестой, глокеншпилем и ударными, которые то исчезая, то вновь настойчиво возникая, пронизывает все произведение в качестве своеобразного континуо. Континуо, итальянское непрерывный, а Басовый голос, каждой ноте которого приписываются буквенные обозначения гармоний, «Б» — здесь басовая партия, непрерывно сопровождающая и поддерживающая другие голоса. Отдельным хоровым эпизодом дан только этот аккомпанемент. В иных ему приданы духовые и другие смычковые, некоторые же сопровождают полный оркестр. Финал чисто оркестровый, симфоническое адажио, в которое постепенно переходит хор, мощно вступивший после адского галопа. Это как бы вспять обращенный путь песни к радости, конгениальный обратный переход симфонии в певческое ликование. Это отнятие. Бедный, великий друг мой! Как часто, разбираясь в его наследии, читая это закатное его творение, пророчески возвещавшее закат и гибель вокруг нас, вспоминал я о горьких словах, сказанных им, когда умирал ребенок, что не должно быть доброго, не должно быть радости, надежды, что всего этого не должно быть, что это будет отнято, что он это отнимет». «Ах, не должно этого быть!» Почти как музыкальные указания и требования управляют эти слова всеми инструментальными и хоровыми партиями плача доктора Фаустуса. Более того, они слышатся в любом такте, в любой ноте этой песни к печали. В противоположность песни к радости на стихи Шиллера в финале Девятой симфонии Бетховена. У меня нет ни капли сомнения в том, что кантата была задумана и записана как антипод Бетховенской девятой симфонии, антипод в самом трагическом значении этого слова. Но дело здесь не только в том, что формально все оборачивается отрицанием, переходит в отрицание. Здесь наличествует и негативность религии, чем я отнюдь не хочу сказать ее отрицание. Произведение, трактующее об искусителе, об отпадении, о проклятии, может ли оно не быть религиозным произведением? Я же имею в виду преобразование суровое и гордое, преобращение религиозного смысла, которое усматриваю, например, в дружеской просьбе доктора Фаустуса к свидетелям его последнего часа. «Пусть ложатся». Пусть спят в мире и ни о чем не тревожится. Вряд ли возможно в рамках кантаты не понять, что эта просьба есть сознательный и преднамеренный антитезис к Гефсиманскому «бодрствуйте со мной». Слова, обращенные Христом к ученикам в Гевсиманском саду. Ужин умирающего с друзьями также носят бесспорно ритуальный характер и дан здесь как вторая тайная вечеря. Но с этим связано преобращение идеи искуса, в такой степени, что Фауст отвергает как искус мысль о спасении не из одной формальной верности договору, и не потому, что уже слишком поздно но потому что он всей душой презирает позитивность того мира, для которого может быть спасен, лживость его благочестия. Все это делается еще яснее, преподносится с еще большей силой в сцене с соседом, добрым старым доктором, который зовет к себе Фауста и предпринимает благочестивую попытку обратить его. В кантате он очевидно и нарочито изображен как искуситель. Сцена эта неизбежно вызывает в памяти искушение Христа сатаной, его изыди, рядом с гордым отчаянным нет, брошенным в лицо христианскому ханжеству. Но надо вспомнить еще и о последнем, да подлинно последнем переосмыслении в конце этой кантаты, этого бескрайнего плача. Оно будоражит наше чувство тихой своей речью, которая превыше разума, своей говорящей невыговоренностью, присущей одной только музыке. Я имею в виду финальную оркестровую часть, в которой растворяется хор и которая звучит как плач Господа Бога над гибелью своего мира, как горестное восклицание Творца «Я этого не хотел». Здесь, думается, мне под конец достигнуты предельные акценты печали. Последнее отчаяние отождествилось со своим выражением, и я не хочу этого говорить, боясь оскорбить несообщительную замкнутость, неизлечимую боль творения Ливеркюна разговором о том, что до последней своей ноты оно несет с собой другое утешение, не то, что заложено в самом выражении, в его громогласности, Иными словами, в том, что твари Божией дано поведать о своем страдании. Нет, суровая музыкальная поэма до конца не допускает такого утешения или просветления. Но, с другой стороны, разве же парадоксу искусства, когда из тотальной конструктивности родится выражение, выражение как жалоба, не соответствует религиозный парадокс, когда из глубочайшего нечестия, пусть только как едва слышный вопрос, пробивается росток надежды. Это уже надежда по ту сторону безнадежности, трансценденция отчаяния, не предательство отчаяния, а чудо, которое превыше веры. Вы только послушайте финал, послушайте его вместе со мной. Одна за другой смолкают группы инструментов, Остается лишь то, во что излилась кантат. Высокая соль виолончели. Последнее слово, последний отлетающий звук медленно меркнет в пианиссимо ферматы. И все. Только ночь и молчание. Но звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внемлет еще только душа, Нота некогда бывшей отголоском печали изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи.